Похождение реального Хлестакова. Известно, что именно Александр Сергеевич Пушкин посоветовал Гоголю написать пьесу о похождениях русского авантюриста, дурившего целый губернский город своими вымышленными рассказами о высоких связях в Петербурге. У Гоголя получилась весёлая сатирическая пьеса Ревизор с главным героем Хлестаковым. Пушкин, делая такое предложение Гуглю, основывался на реальных фактах. А прототип Хлестакова Роман Михайлович Медокс, 1795-1859. За разные махинации в самом начале своей головокружительной карьеры оказался в Шлессельбургской крепости. Его отец, Михаил Майкл Григорьевич Медокс, выходец из Англии, Был строителем и учредителем Большого Петровского театра в Москве на улице Петровка. В 1805 году здание сгорело, и многие годы оставался его директором. В таком качестве его принимали в богатых домах, приглашала к себе императрица. Он любил показывать разные фокусы, вроде тех, что в Москве и Петербурге в своё время устраивал граф Калиостро. Правда, Михаил Григорьевич не был обманщиком. Он создавал оригинальные игрушки, интересные механизмы, в том числе часы. Некоторые считали его фантазёром, другие чудаком. Сын Роман перещеголял отца, оказался ещё большим чудаком. Будучи с детства знакомым с закулисной жизнью столиц, театральный ребёнок любил выступать перед гостями. Он наряжался, изображал из себя героев, проказников и настолько увлекался, что не хотел расставаться с понравившейся ему ролью. О нём говорили: одарённый малец, с хорошей памятью, но ужасно своенвольный. Таких в то время называли инфант терибль. Ужасный ребёнок. Отец не хотел видеть сына на сцене. Ему казалось, что он больше кривляка, чем артист, и отправил его на воинскую службу. Среди сослуживцев Роман выделялся хорошим образованием, манерами, Он любил рассказывая о себе прихвостнуть. Офицеры хвастунов терпеть не могли, а этот был ещё и занощев. Ему оставалось одно покинуть армию. Но куда податься? Отец не хотел его видеть. И Роман решил жить по-своему. Он забрал с собой всю полковую кассу и был таков. Шёл 1812 год. Наполеон наступал на Россию. Самыми почётными людьми в обществе становились защитники отечества, офицеры. Роман заказал у портного красивую форму гвардейского порутчика и в ней отправился на Кавказ. Он ехал не просто для ознакомления с красотами южного края. При нём были фальшивые бумаги с государственным гербом, в которых говорилось, что ему, поручику Соковнину, доверена важнейшая тайная миссия. организовать на Кавказе отряды горцев для борьбы с войсками Наполеона. Невероятная по абсурдности идея. На Кавказе с горцами многие годы велась война, ни о каком рекрутском наборе никто не помышлял, но молодому красивому поручику в новенькой форме безоговорочно верили. Своим состоятельным попутчиком он заявлял, что в дороге с ним произошла при неприятная история. Он совершенно издержался, а для выполнения миссии ему требуется как минимум рублей 300. Ему верили и выделяли. Он давал расписки, уверял, что вернёт, как только выполнит свою миссию и поедет обратно. Во многих губернских городах его принимали с распростёртыми объятиями, устраивали балы, знакомились с местными барышнями. Он сидел на самом почётном месте рядом с губернатором. Везде он производил фурор своей формой и своими рассказами, а высшему руководству по секрету показывал свои тайные бумаги. И ему везде жертвовали деньги. Так, используя доверчивость окружавших его людей, гвардейский поручик самозванец добрался до Георгиевска, административного центра Кавказа в то время. И не побоялся предстать перед местным военным начальством в качестве дютанта министра полиции России генерала Балашова. Медокс предъявлял документы, в которых сообщалось, что их податель, поручик Соковнин, уполномочен царём и правительством набрать для войны с Наполеоном ополчение из кавказских горцев. В честь официального представителя из Петербурга опять устраивались балы, опять его знакомились с местными барышнями, делали лестные предложения. к нему на приёмы приходили чиновники. И на спасение отечества выделяли деньги. Он всё записывал, обещал о добровольных пожертвованиях сообщить высшим чинам в Петербурге. Вице-губернатор поверил в его рассказы до такой степени, что выделил из казённой палаты 10.000 рублей для обмундирования будущего горного войска. Молодого порутчика, которому требовалось ещё проводить смотры войск, сопровождал генерал-майор Портнягин. И снова после смотров начинались застолья, произносились тосты за спасение отечества. И всё бы ничего, но местные власти рапортовали в Петербург, сообщили о своей поддержке посланца царя и правительства, которому всячески содействовали в выполнении его важной миссии. Узнав об этом, Поручик Соковнин поспешил к главному почтмейстеру Георгиевска и продемонстрировал ему ещё одну тайную бумагу, согласно которой поручику предписывалось проверять всю важную корреспонденцию, которая направлялась в Петербург и поступала из Петербурга в связи с набором рекрут из Горцов. Но все рапорты поручик Соковнин проверить не смог, понимая, что его могут разоблачить. Опкидать столь прибыльное место ему не хотелось. Соковнин стал направлять в Петербург свои письма в адрес министра полиции Балашова, министра финансов Гурьева. В них он писал о том, что не из корыстных побуждений, а исключительно из внутренних потребностей решил оказать помощь отечеству в спасении от зловысупостата, от захватчика, и начал собирать деньги. В правительстве пришли в ужас от вскрытых махинаций поручика Соковнина, а масштабе проведённых им денежных поборов. Об этом впиющему случае доложили Александру I, который находился в войсках. Император был взбешён и потребовал немедленно арестовать мерзавца, отопировать в Петербург и ученнить над ним самый строгий суд. В 1813 году поручика Соковнина арестовали И в особой закрытой карете с жандармами доставили в Петербург. Его допросили. Он назвался неким Всеволожским, потом изменил свои показания и сказал, что он отпрыск древнего рода князей Голицыных. Он признавался в содеинном, но просил о снисхождении, говорил о своих патриотических чувствах, о готовности служить на благо отечества. Вот когда пригодилось ему артистическое дарование. Его посадили в Петропавловскую крепость, затем перевели в Шлиссельбургскую. Там Медокс общался с декабристами, которые ожидали своего приговора. Лицейский товарищ Пушкина декабрист Иван Пущин в одном из своих писем сообщал о том, что видел в крепости Медокса, посаженного в двадцатитрёхлетнем возрасте. Выпустили Медокса только после смерти императора Александра I. Новый царь Николай I удовлетворил его просьбу о помиловании. 14 лет провёл он в заточении. Медоксу разрешили поселиться в Вятке под надзором полиции. Ему было примерно 37 лет. Он мог бы заняться любым общественно полезным трудом, но в нём взяла верх натура проходимца, авантюриста, человека, готового и дальше обманывать и других окружающих заны. Из Вятки Медокс бежал. Его поймали в Екатеринодаре и отправили под строгим конвоем в Петербург. Но к месту назначения он не прибыл, снова бежал. Из Одессы направил Николаю I просительное письмо. Император распорядился поймать наглеца и отправить в Иркутск. Его поймали и отправили в Сибирь. В Иркутске Медокс жил вполне сносно. устроился домашним учителем в семье городничего Муравьёва, бывшего декабриста, основателя тайного политического общества Союз спасения. Но получаемых грошей Медоксу показалось слишком мало. Он направил графу Бенкендорфу письмо, в котором нагло врал, что ему стало известно о существовании подпольного общества Союз великого дела, в который входят многие сосланные декабристы. Раскрытие имедоксом тайного общества доложили Николаю. Тот распорядился тщательно расследовать и оказать помощь сосланному Медоксу. И если всё подтвердится, то сосланный мог рассчитывать на монаршую милость. В помощь Медоксу в Иркутск послали ротмистра Вахина. Медокс водил его в разные присутственные места, рассказывал, где встречаются декабристы. Как задумывают сместить государя императора. Он показал Вахину купон, который якобы служил секретной бумагой, удостоверявшей личность декабриста и его причастность к тайному обществу. В 1833 году Медоксо и Вахина вызвали в Петербург. Медоксо принимали в третьем жандармском отделении. С ним беседовали министры. Его рассказы произвели впечатление Но на всякий случай за ним приставили приглядывать людей из охранки. Медокс старался их не замечать. Он оказался в своей стихии. Его приглашали в общество, он кружился с дамами на балах, ему выделяли деньги для приличной жизни. Только расследование, которым он занимался, не сдвинулось с места. С его прибытием в столицу из Иркутска перестали поступать сведения о заговоре. И вообще декабристы не проявляли никакой политической активности. Над Медоксом сгущались тучи. Он это почувствовал и снова бежал. 3 месяца Медок оставался на свободе. В 1834 году его всё же поймали. И он снова оказался в казематах Шлиссельбургской крепости. Снова начались допросы. Он признался в своём обмане, просил прощения. Николай I, который поверил его сообщениям, был вне себя от гнева. Он оказался дурачен. Медокса осудили пожизненно. 22 года провёл клеветник в заточении. Его, самого опасного преступника России XIX века, освободили только в 1856 году, когда на трон сел новый царь Александр II, освободитель. Постаревшего затворника выпустили, но надзор полиции за ним оставили. Жить Медоксу оставалось совсем немного. Здоровье его было сильно подорвано. Он умер спокойно в имени своего брата, единственного слушателя о его былых отважных похождениях.